Естественно, от Андре я это скрыл. Когда же я заговаривал с ней о родне Альбертины, то он упускал на себя полнейшую безучастность. Прямые ответы Андре словно бы доказывали, что она не подозревает меня в неискренности. Но почему же у нее недавно сорвалось с языка, а я как раз встретила тетку Альбертины? Конечно, она не добавила, я прекрасно поняла из ваших как будто бы случайных слов, что вы только и думаете, нельзя ли завязать отношения с теткой Альбертины. Но, очевидно, именно с этой мыслью, которой Андре сочла за благо не делиться со мной, в ее сознании было сопряжено как раз. Слова эти были из той же области, что и некоторые взгляды. Некоторые движения, лишенные логической, рациональной оболочки, действующие непосредственно на сознание собеседника и, тем не менее, доводящие до его сознания свой истинный смысл. Так человеческое слово, в телефоне превращаясь в электричество, вновь становится словом для того, чтобы его услышали. Стремясь к тому, чтобы Андре выкинула из головы мысль, будто я интересуюсь госпожой Бонтан, Я теперь говорил о ней не просто небрежно, а с раздражением. Я знаю, мол, эту сумасбродку, и у меня нет ни малейшего желания возобновлять с ней знакомство. На самом же деле я именно искал встречи с ней. Я приставал к Эльстиру, от всех это, однако, скрывая, чтобы он поговорил с ней обо мне и свел нас». Он дал слово познакомить меня с ней, но не без удивления, ибо презирал ее как интриганку и неинтересную интересанку. Приняв во внимание, что если я увижусь с госпожой Бонтан, то Андре рано или поздно об этом узнает, я решил, что лучше завести с ней об этом разговор до встречи. «Чего всячески избегаешь, на то непременно и напоришься», — сказал я. «Что может быть скучнее встречи с госпожой Бонтан?» но мне от этого не отвертятся. Эльстир приглашает ее и меня. Я в этом не сомневалась ни одной секунды, — с горечью воскликнула Андре, и ее помутневшие от досады глаза с расширившимися зрачками устремились к чему-то видному им одним. Слова Андре очень неточно выразили ее мысль, резюмировать которую можно было бы следующим образом. Я же вижу, что вы любите Альбертину и готовы в лепешку расшибиться, чтобы втереться в ее семью. Но слова Андре представляли собой не иное, как поддающиеся склейки черепки ее мысли, которую я толкнул и, наперекор желанию самой Андре, взорвал. В этих словах Андре, равно как и как раз, самым важным был их подтекст. То есть это были такие слова, которые, в отличие от тех, что воздействуют на нас своим прямым значением, внушают нам кому-нибудь уважение или недоверие, ссорят нас с кем-нибудь. Раз Андре не поверила мне, когда я сказал что до родни Альбертины мне никакого дела нет, значит, она думала, что я люблю Альбертину, и, вероятно, не была этому рада. Обыкновенно мои свидания с ее подругой происходили при ней, но иногда я виделся с Альбертиной наедине, и вот этих свиданий я ждал с нетерпением, но они ничего определенного мне не приносили, ни одно из них не оказалось решительным, и я всякий раз возлагал надежды на следующее, но и оно не оправдывало их. Так рушились эти выси одна за другой, точно волны, и уступали место другим. Приблизительно через месяц после того, как мы играли в веревочку, мне сказали, что завтра утром Альбертина уезжает на два дня к госпожи Бонтан с первым поездом, и, чтобы не будить приятельниц, у которых она живет, переночует в Гранд-Тутеле, откуда идет на вокзал Омнибус. Я сообщила об этом Андре. — Не может быть, — с недовольным видом сказал Андре. — А, впрочем, вам от этого никакого толку? «Я уверена, что если Альбертина будет в гостинице одна, то видеться с вами она не захочет. Это противозаконно», — добавила Андре, воспользовавшись определением, которое она с недавнего времени очень любила употреблять в смысле «неприлично». «Я так уверенно говорю, потому что хорошо знаю взгляды Альбертины. Мне лично все равно, увидитесь вы с ней или нет. Мне это совершенно безразлично».